Книга 13, глава первая. Начало. У неба и земли есть начало. Небо неощутимо завершает все сущее, земля его ощутимо формирует. Единение в гармонии неба и земли – такова великая основа жизни. Холод и жара, солнце и луна, день и ночь дают представление об этом. Различия в облике, поведении и применении дают об этом знать. Все существа, сочетаясь, завершаются и, расставшись, рождают. Познание сочетания есть познание завершенного. Познание расставания есть познание рождения. Тогда небо и земля покоятся в равновесии. При подобном равновесии все обретает свою истинную сущность и подобающий ей облик. Небо состоит из девяти сфер, земля состоит из девяти областей. Девять гор стоят на земле, между ними девять проходов, межвод девять равнин. Существуют также ветры восьми родов и воды, бегущие шестью потоками – Небо со звездами вращается, но небесный полюс неподвижен. К моменту зимнего солнцестояния солнце проходит самый длинный путь, обходя все четыре полюса. Его тогда называют темный свет. К моменту летнего солнцестояния солнце проходит самый короткий путь, поднимаясь все круче. В тот момент, когда под звездой Шу день становится неотличим от ночи, на юге, в земле белых людей, крепкое дерево в полдень не отбрасывает тени, от крика не бывает эхо. Солнце тогда в центре неба и земли. Небо, земля и все сущее подобны телу человека. Это называется великой общностью. Множеству ушей, глаз, носов и ртов соответствует множество пяти злаков – холода и жара. Это называется множественным разнообразием, из коего образуются все существа. Небо отмеряет каждому. Из всего, на что взирает мудрец, главный предмет интереса – то, что ему сродни – Он погружен в то, что дает облик небу и земле, в то, что рождает громы и молнии. В инь и ян, тончайшем всего живого, обретают покой и равновесие люди и всякая тварь.